Глава двадцать Грузовой терминал. «Распишитесь», — сказал грузчик, отвечающий за доставку багажа на терминал, и протянул Линча бумагу. Тот взял ручку и поставил внизу закорючку. Грузчик помахал рукой и вышел из ангара. Линча остался один, если не считать спящего на лавке пленника. «Ну вот, почти все препятствия преодолены». Осталось провести через таможню контейнер с дельфином. Последнее и самое опасное препятствие. Линчо подошел к контейнеру, стоящему на тележке, поднял крышку с вентиляционными отверстиями и заглянул внутрь. В воде, которая оказалась черной, как чернила, покачивался дельфин. — Прости, бедолага, — подумал Линчо и, опустив руку, коснулся гладкой кожи. Дельфин, почувствовав прикосновение, слабо качнул хвостом, словно хотел сказать «Да, я знаю, что ты здесь, и, надеюсь, ты не убьешь меня». Рядом с контейнером стоял фонарный ящик, который тоже прибыл в Адлер катером. Линча поддел крышку отверткой, в ящике лежал комплект для подводного плавания. Все вещи на месте, документы в порядке, Юля постаралась. Все должно быть хорошо. Какая все-таки она замечательная девушка. Они встретятся в пять часов у стойки регистрации. Ради этой последней встречи Ринча написал ей любовное письмо, в котором признался в своих чувствах. И отзыв по практике тоже лежит у него в кармане. Они расстанутся навеки, и Юля никогда не узнает его тайну. А на прощание он ее поцелует и, не оборачиваясь, пойдет на регистрацию. Линча закрыл глаза и представил, какая это будет трогательная и романтическая сцена. Линча приблизился к маленькому запаленному окну и вдруг увидел ее. Юля стояла по другую сторону ворот, а рядом с ней возвышалась фигура амбала в белой рубашке. Опять он здесь. Зачем Юля привела его сюда? Или это он привел ее сюда. Может быть, она хочет увидеть Линчу? Может, она любит его и пришла сказать ему об этом? Он кинулся к пленнику, лежащему на скамейке, и стал несильно шлепать его по щекам. Эй, приятель! бормотал Линчо, проснись, тебе надо уйти, ты слышишь? Но пленник не просыпался, и голова его безжизненно болталась из стороны в сторону. Что же делать? Юля не должна видеть этого человека здесь. Она думает, что Линча ученый и должна думать так всегда. Самое страшное — разочароваться в любимом человеке. Надо продолжать лгать, надо лгать, надо, надо, надо. От безысходности Линча укусил кулак и снова кинулся к окну. Он стоял, прижимаясь лбом к раме и смотрел, как девушка что-то говорила парню в белой рубашке. Тот вдруг повернулся и куда-то пошел. Похоже, они поругались, но Юля его догнала. Амбал обнял ее за плечо и повел куда-то. Вскоре они скрылись за забором. А зачем лгать? Ведь ложь ничего не меняет. Юля останется прекрасной девушкой, чистой и светлой, как небо а он, Линчо, останется вором, похитителем людей, верным слугой Августина, и никогда он не найдет в себе мужества ослушаться своего могущественного хозяина. Вздохнув, Линча подошел к ящику и вынул из него акваланги, маску, подводный комбинезон, свинцовый пояс и перенес все это на скамейку, потом сел рядом со спящим пленником. Линчо почувствовал, как сознание начинает буравить, навязчивое желание вспомнить того парня в белой рубашке. Да, это именно с ним он столкнулся во время танцев в кафе. Странное совпадение, что именно этот же человек оказался в тамбуре и спас пленника от неминуемой гибели. Странное, но не более. Мир тесен, всякое бывает. Но Линча терзала другая мысль. Ему казалось, что этого крепкого, мускулистого мужика он видел намного раньше, чем в кафе. Но, как ни старался, он не мог вспомнить, где именно это было. Отгоняя навязчивые мысли, Линча встал, подошел к пленнику и склонился над ним. Наркоз будет действовать еще часа три, и этого времени вполне достаточно. Линча принялся стаскивать со спящего пиджак, затем рубашку. На полу пали шариковая ручка, записная книжка с телефонами, талоны для проезда в автобусе и очки, душка которых была связана изолентой. Линча поднял с пола все вещи и сложил их в пакет. «Бедный парень», — подумал Линча, испытывая к пленнику жалость. «И чем ты так заинтересовала, Августина?» Во всяком случае, убивать он тебя не будет. Хотел бы убить, отправил бы в Россию киллера. Может, шеф хочет предложить тебе выгодное дельце? Тогда ты еще будешь меня благодарить. Мы еще друзьями с тобой станем, и я прощу тебе выбитые зубы». Линча стащил с него брюки и, аккуратно сложив их, вместе с пиджаком спрятал в пакет. Нехорошо появляться перед шефом в мятом костюме. В самолете надо будет сразу же повесить пиджак на крючок. Заглянув на голубенькие носки с цветочками, Линча в нерешительности почесал затылок. Может, носки не надо снимать? В них все-таки будет теплее. Надеть на непослушное тело гидрокостюм оказалось намного сложнее, чем стащить с него одежду. Линча, ругаясь в полголоса, заталкивал пленника в резиновую одежку. И этот процесс отдаленно напоминал ему детство, когда он вместе с пацанами надевал на деревянные фигурки конкистадоров самодельные доспехи. Наконец он затянул под самый подбородок молнию и принялся пристраивать на лице пленника маску. Здесь нельзя было торопиться, малейшая оплошность могла стоить парню в жизни. Линча тщательно подогнал резиновый ремешок и даже излишне натянул его проверил не попал ли под маску чуб после чего взвалил на плечи парня лямки с баллонами все будет хорошо и еще раз заверил себя линчо и разжав пальцами зубы пленника сунул ему в рот загубник открыл вентиль подачи воздуха и засек время убедившись что парень дышит через шланг линчо взялся за его подбородок потянул вверх и обмотал скотчем. Теперь вода никак не могла просочиться ему в рот. Взвалив водолаза на спину, Линча поднес его к контейнеру и стал осторожно опускать в воду. Дельфину не понравилось это соседство. Он стал беспокойно качать головой и бить плавниками по воде. «Что ж ты хулиганишь?» — подумал Линча пытаясь прижать сильное тело дельфина к борту, чтобы пленник мог лечь на дно контейнера. После нескольких безуспешных попыток ему это удалось. Под тяжестью свинцового пояса водолаз погрузился в воду и стал невидимым. Дельфин понемногу успокоился. Он неподвижно повис над водолазом и, казалось, стал внимательно рассматривать его с высоты своего положения. Все получилось неплохо, только уровень воды поднялся почти до краев контейнера, да на поверхности появились мелкие пузырьки. «Если спросят, скажу, что это дельфин так дышит», — решил Ринчо и, опустившись перед контейнером на колени, перекрестился.